Юноша тихонько проскользнул за дверь, чувствуя себя униженным и опозоренным. Какая сцена! Его, Юджина Витла чуть не пнули ногой, чуть не вытолкали пинками вон, и это на работе, за которую платят 6 долларов в неделю. На секунду острая спазма сдавила ему горло, но постепенно отлегло. Ему хотелось плакать, но он не мог. Он спустился вниз и подошел к конторке, лицо и руки у него были измазаны краской. «Я ухожу», — сказал он нанявшему его человеку. «Ладно. А что случилось?» «Это скотина-мастер хотел ударить меня ногой», — объяснил Юджин. «Да, они довольно наглые ребята», — согласился хозяин. «Я так и думал, что вы с ними не поладите. Тут нужен человек покрепче вашего. Получите». он выложил на стол три с половиной доллара. Юджин с удивлением выслушал этот странный ответ. Он должен был поладить с этими людьми, а они не обязаны ладить с ним. Так вот, какую жестокость таит в себе большой город. Юджин вернулся домой, умылся и снова вышел на улицу, так как теперь не время было сидеть без работы. Неделю спустя Он нашел место агента в конторе по продаже недвижимого имущества. Он должен был узнавать и сообщать номера пустующих домов и наклеивать на окна ярлычок с надписью «Сдается». Это приносило 8 долларов в неделю и открывало кое-какие перспективы. Юджина это место вполне устраивало, но не прошло и трех месяцев, как контора обанкротилась. Близилась осень. Не надо было думать о зимнем костюме и теплом пальто, но Юджин не писал родным о своих злоключениях. Что бы ни было на самом деле, ему хотелось, чтобы они думали, будто он преуспевает. Остроту и некоторую горечь его впечатлением придавало зрелище роскоши, подступавшей к нему с разных концов. Его восхищали такие улицы, как Мичиган, Прери и Эшленд-Авеню. а также бульвар Вашингтона, районы, застроенные прекрасными домами, каких Юджин до сих пор никогда не видел. Он был поражен их великолепием, красотой окружающих газонов, зеркальными окнами, блеском выездов и слуг. Впервые в жизни увидел он швейцаров в богатой ливрее, стоящих у дверей. Он видел издали молодых девушек и женщин. казавшихся ему чудом красоты и таких изысканных в своих нарядах видел молодых людей с горделивой осанкой должно быть это и были представители общества о которых постоянно писали в газетах Юджин еще не умел разбираться в этом красивая одежда и изысканная роскошь были для него свидетельством высокого общественного положения впервые у него открылись глаза и и он увидел бездонную пропасть между тем, что ждет новичка из провинции, и теми благами, которыми располагает мир, вернее, теми, что щедро сыплются на немногих, стоящих на самом верху. Все это несколько отрезвило, но и огорчило его. Жизнь была полна несправедливости. В эти осенние дни, когда листва на деревьях стала бурой и пронизывающий ветер, гнал перед собой клубы дыма и тучи пыли, он убедился, что город умеет быть жестоким. Навстречу попадались люди в потрепанной одежде, угрюмые и изможденные, с запавшими глазами, из которых глядело глубокое отчаяние. Очевидно, их довела до этого тяжелая жизнь. Если они просили милостыню, правда, к Юджину обращались редко, Так как вид его отнюдь не говорил о довольстве, то обычно жаловались на жизненные неудачи. Ведь так легко потерпеть крушение. Можно попросту умереть с голоду, если не глядеть в оба. Город быстро научил этому Юджина.